Лигирование латексными кольцами. Есть все основания назвать латексное лигирование эталонным малоинвазивным методом лечения геморроя в амбулаторных условиях. Во-первых, диапазон его применения шире, чем у всех остальных малоинвазивных методов вместе взятых. Его можно применять при первой, второй, и третьей – стадиях геморроя. Во-вторых, он экологически безопасен, так как никакие высокие энергии и химические вещества при легировании не используются. Очень важно, что после легирования в организме не остается никаких инородных тел, вроде швов, колечек и скобочек. В-третьих, его эффективность проверена временем. Легатор – аппарат для надевания латексных колец, сконструирован в начале 60-х годов 20 века. Таким образом, латексное лигирование применяется более 40 лет. Более чем у 90% больных геморроем, лечившихся малоинвазивными методами, латексное лигирование использовалось либо как самостоятельный метод лечения, либо в сочетании с другими малоинвазивными способами. Из-за простоты идеи лигирование иногда называют бабушкино лечение. Абонирайте yeah. В старину знахарки избавляли от бородавок, перевязывая их основание ниткой. Без притока крови бородавка засыхала и самостоятельно отваливалась. То же самое происходит и при легировании геморроидального узла. До появления геморроэндоктомии перевязка геморроидальных узлов была основным хирургическим вмешательством по поводу геморроя. Операция вполне справедливо считалась трудной. Хирургу требовалось нащупать узел, ухватить его и извлечь из заднего прохода наружу. Затем следовало перевязать ножку узла и отсечь узел. Для того, чтобы лигатура не соскочила, ножка узла прошивалась. Производилось все это практически вслепую, на фоне кровотечения. Нередко операция превращалась в кровавое месиво. Чтобы избежать воплей и конвульсий пациента, приходилось давать ему наркоз. А наркоз в те времена был рискован не меньше, чем операция. Неудивительно, что вмешательство ограничивалось, как правило, перевязкой не всех, а одного из трех узлов. Появление технически совершенных аноскопов решило проблему доступа к внутренним узлам. Теперь к геморроидальному узлу можно добраться, не причиняя пациенту страданий. Осталось придумать, как надевать лигатуру на ножку узла. Простота гениальных изобретений нередко поражает. Восхищаясь изяществом решения, удивляешься. но как это другим в голову не пришло? Действительно, что тут хитрого? Нужно! Взять резиновое кольцо, растянуть его, протащить узел через растянутое кольцо, дать кольцу сократиться. Дальше работает природа. Узел засыхает и отторгается вместе с лигатурой через несколько дней. Все эти действия позволяют осуществить инструмент, который называется лигатор. Простота лигатора и колечко кажущиеся. И колечко непростое, и конструкция лигатора совершенствовалась десятилетиями. Процедура длится чуть больше одной минуты. Латексное лигирование проводится амбулаторно, не требует обезболивания, каких-либо ограничений в пище за исключением алкогольных напитков. Человек может ходить на работу и в гости, водить автомобиль, выполнять семейные обязанности, заниматься физкультурой и трудиться в саду. Одним словом, лечение геморроя малоинвазивными методами позволяет вести привычный образ жизни. Само лечение тоже не обременительно. Во врачебных руководствах рекомендуется лигировать не более двух узлов за один раз. Впрочем, это зависит от величины узлов и от опыта врача. Для общего спокойствия лучше лигировать по одному узлу за одно посещение. Иногда приходится надевать две лигатуры на один узел. Проводится от двух до четырех пяти легирований с интервалом между процедурами 10-12 дней. Главное, чтобы больному было по возможности комфортно. Лучше лишний раз встретиться пациенту с врачом или, если угодно, врачу с пациентом, чем обоим упрекать себя в ненужной поспешности. В течение месяца зоны отторжения геморроидальных узлов вновь покрываются слизистой оболочкой, через которую видны культи состоящие из соединительной ткани. Эти культи надолго, можно считать навсегда, удерживают геморроидальные сплетения в анальном канале, на том месте, где им полагается быть. Пора подводить предварительные итоги. Преимущества малоинвазивных методов видны, что называется невооруженным глазом. Главное достоинство – сочетание комфортности консервативного лечения с эффективностью геморроэндоктомии. Малоинвазивное лечение геморроя выгодно экономически. Лечение проводится в амбулаторных условиях. Не требуется освобождение того, кто лечится от работы. Причем эти выгоды касаются всех. Предприятиям и работодателям не нужно оплачивать пребывание на больничном листе тысяч работников. Выгодно это и работающим пациентам. Лечась амбулаторно, они не теряют в зарплате. Бюджет органов здравоохранения может распределяться более рационально. Отпадает необходимость тратить деньги на лечение в стационаре большого количества людей, которым можно помочь амбулаторно. Освободившиеся немалые средства можно направить на реконструкцию больниц и оснащение их всеми достижениями научно-технического прогресса. Другие преимущества малоинвазивного лечения геморроя, хотя и не столь очевидны, но не менее важны, меняется отношение пациентов к геморрою. Они обращаются к врачам на более ранних стадиях заболевания, так как вылечиться от любой болезни легче, когда она не запущена, результаты лечения геморроя становятся гораздо лучше. Малоинвазивные методы лечения геморроя позволяют успешно решать очень распространенную проблему геморроя беременных и родивших женщин. Малоинвазивные методы лечения геморроя оказываются палочкой-выручалочкой для тех людей, которым геморроэндоктомия нужна по жизненным показаниям, но она не может быть выполнена из-за тяжести сопутствующих заболеваний. Имеются в виду тяжелые геморроидальные кровотечения у больных, получая антикоагулянты, лекарства понижающие свертываемость крови. это пациенты, которые перенесли операции на сердце и крупных сосудах, люди, которым сделали пересадку органов и так далее.